Глава 45. Агата. Мой план был шит широкими белыми нитками, но я верила в него. А еще верила Валочку, которая, услышав промоченные арбузы, заявила Дане, что в темную кладовку она одна спускаться не станет. И вообще, у нее в квартире на стене расположился огромный, ядовитый паук, который мешал девушке пройти к шкафу и одеться после душа. В общем. Если у Беты до этого были какие-то сомнения, то на зов голой, испуганной Аллочки он помчался чуть ли не босиком. К слову, мозг влюбленного мача не совсем отключился, потому что меня одно оставлять мужчина отказался, поэтому пришлось ехать к Алле вместе с ним. Конечно, никакой кладовки и уж тем более моченых арбузов в помине не существовало, как и паука которого, к слову, девушка была в состоянии сама пришибить тапкой. Но подруга быстро смекнула и подыграла мне, давая шанс на побег. Только как это было сделать, я пока не знала. За окнами джипа мелькали знакомые улицы и вывески, вызывая в душе ностальгию. Совсем недавно я, погруженная в свои проблемы, каждый день выкручивалась как могла, чтобы прокормить себя с братом, и совсем забыла, как, черт возьми, красив ночной город. «Ничего, красавица, потерпи, скоро доберемся до этих замоченных арбузов», подбадривал меня оборотень, хотя самого заметно потряхивало от волнения и ожидания предстоящей встречи. Похоже, что Алла и впрямь нравилась Дане, и, судя по тому, что он не спросил адрес ее квартиры ни у меня, ни у нее, оборотень наведывался к бладинке в гости ну или просто выслеживал как дикий зверь добычу агат ты только глупости не совершай лады сказал пристально посмотрев в глаза когда мы припарковались во дворе дома где снимала квартиру моя подруга обещаю что не стану совершать никаких глупостей выпалила без стыда потому что в данный момент не врала разве можно назвать глупостью Стремление защитить свое дитя? Нет, потому свой побег я глупым поступком совсем не считала. Райский сделал свой выбор, а я свой. «Где паук?» – просипел Даня, когда дверь распахнулась, и на пороге квартиры появилась Алла. Влажные белокурые волосы струились по обнаженным плечам водопадом, а зеленые глаза смотрели так искренне, что даже я поверила в то, что перед нами чистый, перепуганный ангел. Там тыкнула пальчиком в сторону спальни блондинка и будто невзначай чуть не выронила полотенце, оголив верхнее полушарие груди. Даня часто задышал и с рыком вошел в квартиру, отталкивая Аллу с дороги. Следом вошла и я, честно чувствуя себя третьей лишней. Подруга за все время, что я с ней знакома, под пристальным голодным взглядом мужчины впервые покраснела, и это говорило о многом. — Это значит... — Да? — жадно втягивая воздух носом, задал странный вопрос оборотень, и Алла примило ему улыбнулась. — Это значит приятных снов, волчара! — ласково произнесла и шандарахнула Бету электрошокером, который, как оказалось, держала во второй руке спрятанным за спину. Алла! восхищенно и в то же время испуганно воскликнула я, когда Даня мешком повалился на пол. «Не волнуйся, ничего с этим кобелем не будет, очухается через пару часов». Илья Сыльдарович сказал, что заряд настроен, чтобы вырубать оборотней, а не убивать. Подруга зачем-то пнула Данилу в бок ногой, а потом помчалась в комнату, чтобы одеться. «Надо сваливать, Тат!» здоровя качнется и мне точно конец прости дань но так надо искренне извинилась и для своего успокоения проверила пульс на у мужчины